Глава третья «Итак, сегодня наш вечер скрасит две пары противников. Первое – это Кириту и Варикол. Смелее, смелее! Крим, сделай мне одолжение, пни этих увольней!» Орал Зимеон. Его голос слышали не только собравшиеся вокруг вечернего костра чемпионы, но и те, кто оставался на фургонах. Как-то само собой вышло, что за эти дни он не только примирился «Скажи, я сдружился, это было бы слишком громко», с Тагримом и его парнями, но и стал неотъемлемой частью представления. Оно и представлением стало только с его появлением. Идея выпустить пар в официальной драке, может, звучала на словах «хорошо» и понравилась моей правой руке, но изначально выглядела для всех остальных настолько уныло, что поначалу этим предложением воспользовались только двое — Зимеон и Магрит. Остальные еще слишком кичились своим званием чемпионов. Ведь уже месяц они не гордость поселка, а товар. Да и товар не такой уж и дорогой. К счастью, для начала нашлись нарушители установленного порядка. А затем, сведя счёты с двумя избившими его, всё в свои руки взял Зимеон. И я уже второй день вижу на лицах стоящих вокруг парней энтузиазма. Не обращайте внимания на их помятый вид! — надрывал горло Зимеон. — Эти парни из тех забияк, что не мыслят жизни по правилам. Вот и решили не ждать вечера, а выяснить отношения в укромном уголке, пока воины поили быков. Но ребята Крима видят всё. «Суют нос в каждую темную щель. От них нигде не спрятаться. Не стоит нарушать правила и слова старшего. Вот эти задиры попались, им намяли бока. Но не переживайте, совсем не сильно. Им ничто не помешает вновь сойтись кулак к кулаку». «Да мы не хотим тут прыгать на потеху другим», озираясь из-под заявил тот, что пониже. Улыбка на лице Зимеона стала лишь шире. «Что я слышу? Не может быть!» «Неужели, пока мы собирались у этого костра, вы успели выяснить, кто из вас грязный шакал, а кто вонючий дарс?» «Ты! Да я тебе сейчас сам рожу начищу!» Теперь парень пониже вскинул голову и сжал кулаки. «Ты меня на рык не бери!» Зимеон продолжал улыбаться. «Все с первого дня знают, что я каждый день готов биться, но только с победителем у костра, а не трусом!» «Да я! Ах ты! бьемся. Парень пониже развернулся к своему противнику. Тот жался, оглядываясь по сторонам, забормотал: «Варикол, ты чё? Договорились же!» «Да иди ты в свою нору! Никогда меня не называли трусом!» Зимеон уже не улыбался, а, ухмыляясь от уха до уха, отошел от закипающей ругани и снова обратился к кольцу собравшихся. «Итак, не знаю всех подробностей, но вот не труса мы уже нашли. Смотрим! Кирито и Варикол!» Убедившись, что внимание всех приковано к происходящему на пятачке голой земли, Я украдкой пробежался по своим записям, которыми обзавелся за эти дни. Кирито — тот, что повыше 15 лет. Варикол — тот, что пониже и огрызался 16 лет. Если я правильно понимаю, то их поселки находятся рядом, и парни давно знакомы. Видимо, это не первая их драка, но вряд ли я увижу что-то интересное. Ни один из них не охотник. Кожевник и по кости. Сами или по велению родителей, выбравшие защиту стен, а не опасности пустошей. Такие ребята редко дрались по-настоящему в своей жизни в нулевом. Я поднял глаза и в очередной раз с сожалением убедился в своей правоте. Парни не нашли ничего лучше, чем ухватить друг друга за рубахи и охаживать кулаками по лицу. Ткань недолго сопротивлялась силе десяток звезд, уже через десяток вдохов, нацепившихся в драке, висели одни обрывки. Печальное зрелище. А вот мнение остальных наблюдавших бой разнилось. Кто орал слова одобрения, кто прыгал у самой границы круга с советами куда бить? Лишь малая часть советовала бросить, смешить народ такими детскими ударами или идти убирать дерьмо за быками, пока рожи целые. Вот этот совет точно запоздал. Пусть и неумело, но махали кулаками парни с полной самоотдачей. У обоих уже разбиты губы, насып, подбиты глаза. Я хотел было приказать разнять их, как Варикол решил последовать советам. И принялся с хеканием бить противников в живот. Раза с пятого-шестого он все же попал куда нужно. и Кириту с выпученными глазами согнулся, разом забыв о сопернике. «Итак, у нас победитель! Варикол!» К сожалению, победа в схватке хоть и срезала половину наказания за драку, но не освободила полностью от уборки отборного бычьего дерьма. Окружавшие площадку парни загоготали, словно никто из них не собирался нарушать правила. И Зимеон не приминул напомнить им об этом. Парни, запомните, что лучше самим прийти сюда и попросить у нашего старшего решить разногласия на виду у всех. Во-первых, наказание за нарушение правил неминуемо. Во-вторых, так вы еще глубже макнете противника, ведь он займется пахучей работой совершенно один. А в-третьих, сегодняшнего дня старший решил разориться и награждает каждого победителя купленным им зельем восстановления тела». Зимеон обвел толпу взглядом и ударил себя в грудь кулаком. «Клянусь, еще немного, я сам начну вызывать всех вас на драку, чтобы заработать приз!» «Шучу, конечно, не переживайте. Я честный парень. Драки будут идти только по взаимному согласию. Кстати, о нем, Зимеон развернулся к победителю схватки, с усмешкой спросил. «Варикол, ты будешь бросать мне вызов?» «Иди к Дарсу, сволочь!» Побитый Варикол скривился и тронул лицо. «Завтра жди меня!» «Жаль, жаль! Но я могу понять нашего победителя!» Ему изрядно досталось, и он, похоже, ждёт не дождётся, когда же его подлечат. «Эй, парни, кто поможет им добраться до лекаря?» Варикол скинулся. «Эй, а моё зелье как победителя?» Зимеон выпучил глаза, услышав эти слова. «Приятель, а не охренел ли ты? Не хватало ещё награждать за запрещённые драки? Вам достанется только дерьмо, приз только добровольцам. Вот как наша следующая пара. Встречайте, Магрит и Крим. Это уже третья схватка между ними». Похоже, взрослого мужчину за живое задело то избиение. И он решил то ли отомстить, то ли вернуть себе уважение. Все же у него сын, причем нашего возраста. Должен признать, что гончар очень быстро набирался опыта. И уже может хоть что-то противопоставить привычному к драке охотнику, а не падает от одного удара. По моим записям, Крим из того же поселка, что и Тагрим. А значит, и учитель у них один и тот же. И он дал им вполне неплохие навыки драки. Да что там неплохие? По сравнению с ними, мой опыт поединков с Вартусом можно считать смешным. Я и выиграл, лишь положившись на свой козырь. Теперь, как Магрид, тщательно изучая все, что вижу, пытаюсь совместить со своими приемами. Мне, кстати, сложнее, чем ему. Я не могу, подлечившись каждый второй день, выходить на всеобщее обозрение и оттачивать в настоящие схватки увиденное. Не позволяет положение старшего. Ничего, скоро с ним мне станет выпадать вдвое схваток от остальных. В этот раз зимион на площадке был краток. Даже не буду сообщать причину их схватки. Думаю, все и так ее знают. Кто все проспал или тупит, спросит у соседа. Скажу просто, бейтесь. Два преимущества, что есть у гончара, это его рост и вес. У него длиннее руки и его тяжелее сбить с ног. Даже с нашей силой. Но стоит ему подпустить охотника, пропустить два-три сильных удара, и он проиграл. Так происходило в прошлые разы. Так случилось и сейчас. Магрид честно пытался попасть по противнику и спором махал кулаками. Вот только Крим все равно быстрее. Нет, не так. Он ловчее. По нему заметна привычка к движению, схватке, к бегу, к опасности, наконец. Он легко подныривал под размашистые удары горшечника, короткими шагами избегал его сильных рук. В итоге обманул противника, сделав вид, что собирается рвануть вправо, а шагнул навстречу, пригибаясь под кулаком, который ударил в пустоту. Бурю ударов по телу гончара и тот отшатывается назад, закрывая бока локтями. Ошибка. Я бы лучше стиснул зубы, преодолевая боль, и ударил врага, отгоняя его от себя. Крим вложился снизу вверх в подбородок, сильно кхекнув при этом. Готово. Все могли видеть, как Магрид зашатался, сделал несколько неуверенных шагов на подгибающихся ногах и упал на землю. Зимеон пожал плечами. «Ничего нового! Покричим победителю!» его противнику, который хоть и проиграл, но сегодня продержался на пять вздохов дольше. Пусть ты меня не слышишь, Магрит, но с тебя должны брать пример все остальные задохлики, что жмутся у костра и не решаются выйти сюда и решить обиду кулаками. «Парни!» — Зимеон пошел вдоль толпы, вглядываясь в лица. «Вы же чемпионы! Это ведь лучшие игры в кости, правда? Азарт, когда впереди победа или дерьмо. А на сегодня все!» Все, желающие что-то доказать недругу из соседнего поселка, да и просто потешь тудаль и почесать кулаки, мы всегда вас ждем вечером у нашего костра. Ах, да, вождь! Награда победителю? Держи. Я протянул Криму крохотный стеклянный коричневый фиал, стараясь не морщиться от режущего слух именования. В правильном названии пузырька меня просветил тот воин, что отвечал за походную аптечку отряда Гарлома. Приходя в себя после очередной попытки прорваться, я занимался тем, что просто шлялся по всему утреннему лагерю. Глядел, как очередные наказанные чемпионы с мрачными рожами помогают воинам с огромными скрипками. Дерьмо не дерьмо, но возиться с этими резко пахнущими гигантами, чисти их, приятного тоже мало. Первых пойманных за дракой пришлось приказать загнать на эту работу тумаками. Это распоряжение Тагриму мне пришлось буквально выдавить из себя, напоминая и себе, и им, что это не тупое унижение, А наказание за нарушение правил. И что этой работы занимаются даже воины. Не знаю, что подействовало лучше. Главное, что свое недовольство парни держали при себе. Кое-кто уже успел убедиться, что, несмотря на игнорирование нас в обычной жизни, неуважение к себе послушники ордена не выносят. Я со своим полетом к фургону еще легко отделался. Одному из парней сломали руку, просто за отсутствие с утра поклона тому воину, что управлял его фургоном. Зелье поставило парня на ноги за два дня, но все стали еще более уважительны и предпочитали поклониться лишний раз, чем испытывать терпение послушников, особенно работая под их приглядом. Вот такая прогулка и привела меня к фургону лекаря. «Старший, я могу войти?» Все же привычка — страшная вещь. Мне тяжело заставить себя говорить молодому мужику, пусть и старше меня лет на десять уважаемый. А вот Гарлому с его сединами легко. Я словно снова в деревне. а этому с его жидкой бороденкой нет. Приходилось искать помощи в правилах обращения друг к другу, идущих к небу. «Ходи!» Тот самый белобрысый мужик с редкой, но тщательно расчесанной бородкой в рубахе на выпуск мазнул по мне взглядом и махнул рукой. «Что у тебя? Понос, изжога, болит голова после вчерашнего возлияния, а?» Я перестал принюхиваться к забытым запахам трав. Уже второй раз я слышу о вине. Действительно пьют, что ли? Много обращается с головой старший. Не, немного. Но есть те, кто ударился во все тяжкие. Да, есть. Так, чего тебе? Я вырос в дыре и мало что видел в жизни старший. Как я могу пропустить столь интересное зрелище? Думаю, немного лести не повредит. Какое еще зрелище? Воин оглядел меня, себя, скамью, на которой сидел. Затем стены своего фургона, ничем не отличающиеся от стен моего. словно и не сделанная его повозка на землях первого пояса, и вопросительно поднял брови. «Фургон алхимика!» Я даже рискнул опустить обращение. «Но это загнул, парень!» — засмеялся мужик. «Да, алхимика, мне еще много лет бегать в подмастерьях!» «Почему так, старший? Я знаю, что ворою, из которого мы приехали, клеймо мастера можно получить лет в шестнадцать, если есть талант». «Талант, парень, талант!» — скривился мужик. «Знаешь, в чем главное отличие профессии нулевого и первого?» «Нет, старший. В работе с силой. Возьмём меня». «Всё это...» — он пихнул ногой здоровый ящик, стоявший у его ног. Тот тихо звякнул. «Что действует на этапе закалки меридианов, может варить чинами любой, у кого есть рецепт и набитая рука. Хлам, годный лишь заработать себе на кусок хлеба. А вот зелье, что действует на воинов, уже так просто не создать». Собирай хоть самые редкие травы, но если ты не знаешь, как и сколько добавить своей силы, а главное, не имеешь ее, то звания алхимика тебе не видать». «А талант?» «Да, парень, да». Мужик огладил чахлую бородку, поднял палец. «Талант. Мало иметь талант в самой алхимии. Нужно иметь и недюжинный талант в возвышении, иначе просто не удержишь баланс компонентов». Я снова добавил лести. «Так все эти зелья созданы вами, уважаемый?» «Да...» — скривился мужик. «Как-никак, я все же подмастерье. Эту бурду могу варить даже с похмелья. Так что у тебя болит?» «Я здоров старший. Хотел действительно просто поглядеть на алхимика». «Хорош так говорить...» — мужик нахмурился. «Можно и выхватить. Говори, подмастерье. У меня от такой грубой лести начинается изжога. А глотать свое же зелье...» «Упаси небо от такого перевода материала. Лучше ты купи зелье про запас и обеспечь мне отличное настроение. А? А так можно?» «Конечно, можно. Это случись, что с вами я должен вас лечить. А вот если меня рядом не будет...» «Хотя...» Он задумался и махнул рукой. «Зачем тебе? До города вы под нашей ответственностью». И все же я спросил. «А какова цена, старший?» «Ох, за любой пузырёк десятка золотых». Уже и пожалел, что предложил купить. Возись еще с обменом. Подмастерье сморщился, говоря эти слова. Старший, а в ваших первых монетах какая цена? У меня и золотых-то нет. Зеленка. Одна зеленая монета за любое зелье, недоверчиво уточнил я. У меня монет этого цвета 115 штук. Выходит, настоящее богатство. Ты глухой? На меня даже прикрикнули. Да, зеленка за половину этих фиалов. Остальные подороже. А сколько будет стоить зелье возвышения воина, старший? Тебе? Меня подозрительно оглядели. Матери, поспешил я оправдаться. Она восьмерка, старший, но я не теряю надежды. Ясно. Мужик сразу расслабился, снова огладил бородку. Это зелье я могу делать, но вот с собой его нет. Да и сразу скажу, что покупать лучше свежее. Да. Он хохотнул. «Бесплатный совет. У него не такой большой срок хранения. Жди, как мать прорвется. А еще лучше год выжди, чтоб с гарантией подействовало. Оно еще может не подействовать?» Таких подробностей о настоящем зелье от захлёбывающегося в словах Верата я не слышал. «А то! Вот это зелье, что я варю, первый месяц всего один из четырех шансов на возвышение. Пойми, просто силы в человеке и зелье не хватит. Да...» Снова этот жест по бородке. «Там нужно покупать еще зелья, а проще и дешевле подождать год. И вот тогда придешь ко мне». «Ясно. Спасибо за тонкости. Так сколько оно будет стоить в городе старший?» не сдавался я. «Нужно же понять, сколько я могу потратить зеленых и стоит ли вообще их тратить на ненужные вещи». «Кровавую?» «Может, полторы. Зависит от сезона и курса». «Ха! Держи еще совет. Дешевле всегда по осени». «Это такая красная монета?» — уточнил я. «Те, что у меня совсем не похожи на кровь по цвету». «Да, парень. Ну, Лёвка, зелень, кровь, дух. Белые, зеленые, красные, голубые монеты. Ну, дух, думаю, даже гарлом в руках не держал. Белые даже тебе ни к чему». По ткани фургона застучали крупные капли. Я оглянулся на распахнутый вход, оглядывая суету снаружи. «Мало кто хотел мокнуть под дождем. Глядя, как одна из наших девушек-чемпионок срывает с растянутой веревки вещи, я решился. На зелье для мамы денег хватит в любом случае. А зелень можно и потратить. Хочу, чтобы у мамы действительно всегда был запас таких важных зелий. Мне в ордене, думаю, зелье ни к чему. А родные будут жить и без меня. И так мне будет спокойнее. Обернулся. Старший, а сколько год на восстановление тела? Тебе хватит! Отмахнулись от меня. Так чего, берешь? Я был упрям. «Сколько старший?» «Поставишь в закрытый ящик», — мужик вздохнул. «И два года можешь о нем не беспокоиться». «Старший», — я улыбнулся. «Знаете, у меня найдется десяток зелени. А что у вас еще есть на продажу?» «Да ты не как богач!» Мужик заулыбался и потер руки. «Какая удача! Отлично!» Развернул свой сундук, именно его он пенал до этого в разговоре, и откинул крышку. Там, в углублениях, обтянутых мягкой черной тканью, лежали плотно уложенные стеклянные пузырьки. На каждом приклеена бумажка. Мужик, хотя правильнее все же будет называть его подмастерием алхимика, принялся водить пальцем по рядам зелий и тыкать в них. Смотри, это фиалы. Коричневые они потому, что мало какое зелье любит свет. Портится, да. Потому и о шкафчике сказал: Читать умеешь? Да, старший. Тогда с тобой проще, парень. А то бывают разные пастухи, даже богатые. Вот этикетка, на ней все написано. Старший, а печати? Я вспомнил наши кувшинчики, оставленные дядя Ди. Есть печати. Отмахнулись от меня и показали пробку одного из фиалов со сложным рисунком. Моего мастера, гильдейская. Начнем с самых дешевых. да... зелье восстановления, укрепление костей, очищения, ясной головы. Вот противоядия разные. Ясной головы и очищения. Я слушал очень внимательно. Раньше узнаю, больше пойму потом. Что это? Ну, ясной головы это тебе рановато, согласен, хмыкнул подмастерье. Таких резких я и не видел в твои годы. Да, это от похмелья зелье. «Очищение помогает от большей части слабых ядов. Самое то взять в лес, когда экономишь место и не знаешь, чего конкретно там будет-то. Если не укусят, то... Ну...» Он задумался. «В лес ты в ближайшие полгода не попадешь. Да. А вот купить все равно купи. Часто берут. Если не знаешь, от чего живот прихватило, то лучше и его тоже выпить». «Ясно». Я кивнул, сдержав улыбку. Я же не собираюсь есть тухлую похлебку. На кое оно мне? Но вот противоядие это другое дело. Старший, а от яда песчаного скорпиона, что стал зверем, у вас есть противоядие? Это у вас там в нулевом, скривился подмастерье. Да, старший. А свои противоядия давали не помогает старший. Ага, это хуже. Есть от скорпионевого яда. Да. Да вот никто тебе не скажет, вылечит или нет. Они разные даже у нас. А тут с нулевого. Знаешь, какой самый простой способ сварить противоядие? Нет, откуда старший? Я даже помотал головой. Притащить алхимику этого самого отравителя. Или ядовитую железу. Вот с нее и можно быстро и без затей сделать нужное средство. Да, но тут две вещи. Первая — где ты и где тот скорпион? «Вторая», — подмастерье помедлил. «Где ты и где отравленный? Как ты, Фиал, собираешься передавать через границу пояса? Самый быстрый способ, если тебя в академию возьмут. Тогда да, позволит еще родных выписать оттуда. Пока забудь». «Жаль, старший», — я разочарованно скривил губы, но его слова запомнил. «Прошу, рассказывайте дальше, что у вас есть еще?» «Да много чего. Для закалки устану перечислять». Чуть дороже, всего в десять раз. Зелья, что могут помочь в бою. Подмастерье говорил легко, без напряжения, видно, повторяя эти слова уже в сотый раз. Затем снял поднос с показанными зельями. Перед ним оказался еще один. Он принялся тыкать пальцем. Придать сил, сделать быстрее, снять усталость. Почему так дешево, старший? Я еще не успокоившись съязвил. Ведь это отличное подспорье в сражении. Или берут десятками? Не, парень. Э, Покачал головой алхимик, кажется, даже не поняв, что я оказался сильно удивлен ценой, и издевался над ним. В честной схватке использовать нельзя, да, усиливают прилично, конечно, но в день закалки можно принять всего раз. Обычные берут именно на всякий случай, а вдруг? Ага, всего по фиалу берут, хотя нет, вру. Что? Зелье долгого бега стоит сотню вне сезон. На мой вопросительный взгляд дополнил и махнул рукой. «Дорогая трава используется. Как исчезает на рынке, так зелье и дорожает. Да, я продал бы тебе за семьдесят, но тебе оно и не нужно. Так, лишь поговорить». «И его берут? Вроде же дорого, старший». «Жить все хотят», — пожал плечами подмастерья. «Его как раз всегда берут. Ага, еще всегда берут омоложение». «Чего?» — я не понял улыбки на лице подмастерья. «Я про женщин». Если морщины появились от возраста, или там кожа загрубела от работы, то сразу идут в лавку. Неплохой заработок идет, скажу тебе. Ага, легкие деньги. Сорок-пятьдесят зеленых за фиал, и лет на пять помолодеет бабёнка. Конечно, дорого, очень дорого. Половина всех моих, вернее, половина наших зеленых монет. Но увидеть, как мама помолодеет, того стоит». непременно как только смогу заработать денег то нужно будет купить маме такое зелье ее жизнь не была легкой я замечаю первые морщины на ее лице и это больно и долго эффект длится так считай год другой новых морщин не будет а там подмастерий развел руками время то не стоит на месте ага что дальше старший я в предвкушении глянул на ящик там еще должно быть два а то и три футляра слоя Дальше у меня ничего нет. Подмастерье снова развел руками. Это как раз зелье постоянного улучшения. Они у нас идут за кровь, да. Я их и не брал с собой. А за зеленые монеты? не -е -е -е, Покачал головой подмастерье. Редко кто меняет зелень на кровь. Курс скачет. Да и то, что тебе продадут за два кровавика, могут не отдать и за пять сотен зеленых. Странно. Ну вот так. Привыкай. Это совсем разные деньги. Считай, что как только у тебя в кармане завелись кровавики, то ты воин, да. А что за постоянного улучшения? Ну, вот твое зелье возвышения из их числа. А еще есть и зелье силы, ловкости. Не понял. Стойте. Я замахал руками, за интересным разговором, окончательно забыв обо всех этих старших. Они же были по десять зеленых только что. Не, парень. В меня ткнули пальцем. «Не путай. То зелье для боя и восстановления потраченного, ага, одноразовое, а это постоянное. Покупаешь десяток фиалов для силы, и если ты везунчик, то твоя сила навсегда повысится на две звезды». «Как на две звезды?» — у меня перехватило горло. «А как же возвышение?» «Вот так». Подмастерий явно рассмешил мой удивленный вид. «Если уж хочешь влезть в дебри рассуждения о природе возвышения, то обратимся к мудрости моего учителя. Можешь считать, что эти алхимические отвары выведут из твоего тела десятой звезды все посторонние примеси и сделают частоту возвышения идеальной. Подождите, но я слышал от учителя, я уже просто по привычке вильнул в разговоре, не выдавая свою тайну, что бывают люди, которые сами по себе имеют идеальную закалку. Но вот с них это и началось. На этапе закалки и впрямь не 10, а 12 звезд. Вот примешь двадцать-тридцать зелий, и, как они, получишь дополнительные две звезды. Ага. Хочешь в силе, хочешь в ловкости, хочешь в выносливости, ну или в заживлении ран. То есть, — я хмыкнул, — если у тебя есть деньги, то ты всегда будешь выше всех? Такова жизнь, парень. Подмастерий развел руками и перестал улыбаться. — Поверь, дальше, когда дело дойдет до техник, разрыв будет еще сильнее. Да... Как столкнёшься с выходцем из сильного клана, поймешь. Не дай небо, конечно. Ну или увидишь разницу между простым воином Ордена и талантом, которого допустили к тайнам. В утешении могу сказать, что такие зелья часто можно заработать в школе. Да. Потому у меня их с собой и нет. Мы все уже, что смогли, то подтянули. А вам незачем. Да и деньги на круг за все выходят немалые. Ага. «Ты ж всё-таки мой будущий сотоварищ по ордену. Потому врать тебя не стану. Как и пытаться выманить у тебя деньги? Выходят все воины вокруг с идеальной закалкой? Ну, по большей части, ага. Но скажу в утешение, что редко кто добивал возвышения во всем. Сначала не было очков развития, а теперь, когда мы уже воины, а в руках техники, то это особо и не нужно уже, ага. Я вот всегда брал регенерацию». Теперь-то у меня рано заживают, как на звере. Вот так-то. И тебе советую». «Так». Я тряхнул головой, выбрасывая из нее лишние мысли. Все это очень интересно, но уже голова гудит. Давайте все же я кое-что куплю. Если не возражаете, старший, то как в голове уляжется, то снова к вам приду с вопросами». Я приобрел полный набор простых зелий для мамы и Лейлы. Просто так, на всякий случай. От всего, раз уж это так дешево. и несколько фиалов для вручения победителям в схватках. Осталось три дня пути, и я могу себе позволить немного трат. Даже десять зеленых яшмовых монет. Пусть это дешевый трюк, но мне главное то, что я оставила себе хорошее впечатление о подмастерье алхимика Они сами чемпионы. Это могло пригодиться, ведь у меня будет еще много вопросов завтра. Но главное, что занимало мои мысли, это ответ на причину неудач в создании средоточия. У меня идеальная закалка, а значит, я без всяких зелий могу достичь двенадцатой звезды. Может ли идеальная закалка создать средоточие на уровне 10? -й? Не для того ли в школе пичкают этими зельями, что только двенадцатая ступень закалки может стать воином? Пусть и не чистая, а только в чем то одном. А отец? А рассказы стариков? Почему никто из них об этом не говорил детям и внукам? Я почувствовал, что запутался во всем этом. Ладно, пусть. Всё точно узнаю уже через три дня. А пока, кто мне мешает без всяких денег достичь по-настоящему идеальной закалки? Во всём. Пусть и не появляется средоточие. А что насчёт одиннадцатой звезды? С этими мыслями я и заснул. А вот пробуждение вышло тревожное. За тонким бортом фургона страшно рычали. Я вскочил, запутавшись в шкуре, который прикрывался от ночной прохлады. напряженно вслушался в происходящее вокруг и нащупал своё копье. Через миг понял. Хищник чуть в отдалении от нас. И это раздался его предсмертный рык. Наступившую тишину заполнили крики людей. Испуганные женские и детские, настороженные мужские, и мужские же спокойные. «Воины», — определил я их для себя. выходят не зря всю ночь они бдят вокруг спящего лагеря. Думаю, все уже закончилось, и монстра прикончили. Пойду гляну». Повернув голову, успокоил я в темноте маму с Лейлой. Они уже в первые мгновения после пробуждения оказались в закутке под деревянной лавкой, в самом защищенном уголке нашего фургона. Если тонкий слой дерева и плетеных веток может считаться преградой для опасностей, я все же прихватил копье и выскользнул во тьму ночи, разгоняемую светом пламени. Глаза неприятно резануло мимолетной болью, а через мгновение я уже видел скопление людей у одного из костров. И спеша протолкался, распихивая плечами мужчин, женщин, сверстников, которые тоже лезли вперед. «Охренеть! А я еще дурень жену посылал в лес! На кой ляд? Так плоды, ягоды же должны там быть! Охота же! Ты уже вон седой, а сам тупой, как Джейр. Хоть сам признался, что дурень! Иди к Дарсу, умник! Сам не хочешь думать, так я подскажу! Ты как ядовитый отличил бы, знаток ягод? Иди к Дарсу, я сказал!» «Сам иди! Да ты лучше бы вместо жены сам к этому сходил! впасть то Я, наконец, увидел монстра. Глупо было предполагать, что это кто-то знакомый мне. Думаю, в его названии точно будет шипастый или колючий. грязно зеленые туши не меньше мада размером. Полностью, даже голова, покрыта короткими острыми на вид шипами. Пасть с многочисленными зубами бессильно открыта в последнем рыке. Убили его с помощью острого тяжелого меча. Всего одна рана. Но какая? Можно смело говорить, что монстра развалили на две половинки. Не помогли ему ни толстые костяные щитки, ни тугие мышцы, ни прочные кости. Лужа крови уже подступала к ногам людей. Посмотрели! Раздался громкий, спокойный голос. Вам нечего бояться! Вы под надежной охраной ордена. Эстяга этому доказательства. Воины Ордена бдительно хранят ваш покой и жизни. Кто-то взвизгнул Покой? «Молчать!» Тон Гарлома мгновенно заткнул хозяйку визгливого голоса. «Закрой свой рот, женщина, пока я не приказал вышвырнуть тебя в темноту. Подумать. Мне неинтересны ваши бредни. Зверь убит на линии костров. Ваши фургоны в безопасности и под присмотром воинов Ордена. Орден честно выполняет свои обязательства перед семьями тех, кто ищет место в его рядах. Возвращайтесь в свои постели. Скоро рассветёт». два дня и мы прибудем к стенам морозной гряды разойдись не спеша перебирая ногами в хвосте толпы я думал лишь об одном он сказал зверь вот это просто зверь